Та же судьба постигла и жалованную грамоту городам. Города лишались и того слабого самоуправления, какое им даровала Екатерина. Управление городскими делами передано органам правительственным. Городской класс населения опять стал подлежать телесным наказаниям. Улучшено материальное положение белого духовенства. В целях... Поднять авторитет пастыря в глазах его паствы духовенство было освобождено от телесных наказаний. Зато дети духовных лиц, не готовившиеся к духовному званию, как жившие праздно, записывались в военную службу, распоряжение, вызвавшее большое неудовольствие в духовной среде. Государственные крестьяне получили самоуправление и надел по 15 десятин земли на душу. Накопившиеся недоимки были сложены. Хлебная подать, отяготительная для населения, заменена определенным денежным сбором. Сделана серьезная попытка улучшить положение крепостных людей – Ограничено число дней обязательной работы крестьян на помещика тремя в неделю. Остальные дни крестьянин мог работать на себя. Помещики, жестоко обращавшиеся с крепостными, подвергались наказаниям. Запрещена продажа крестьян без земли с молотка. Хотя злоупотребление распоряжения эти не уменьшили, все же они положили начало новым отношениям между господами и барскими людьми. Идя по этому пути, Россия 65 лет спустя, в 1861 году, пришла к полному освобождению личности крестьянина. Еще при Екатерине началось сближение старообрядцев-раскольников с православной церковью. Священники старого пострижения у них давно уже перемерли, посвящать новых было некому. Белокринитская епархия с раскольничьим архиереем находилась в пределах Австрии. Сношения с ней были затруднительны. Украдкой от правительства многих это вынудило пойти на соглашение и образовать так называемую «единоверческую церковь». Единоверцы сохраняли за собой право совершать богослужения и таинства по старым книгам до печати, держаться своих обрядов, но иерархически они подчинялись православной церкви и приняли священников, поставленных православными епископами. Такое соглашение при Павле обличено было в форму закона в пункты о единоверии 27 октября 1800 года. Опыт показал всю непрактичность и неприменимость закона Петра Великого о престолонаследии, назначении преемника по усмотрению царствующего государя. Учреждение об императорской фамилии 5 апреля 1797 года устанавливало порядок наследования от отца к старшему сыну, а в случае бездетности или наличности одних дочерей к старшему его брату. Таким образом, особенности нового закона состояли а. в устранении от престола лиц женского пола Чем положен был конец царству женщин, по мнению Павла, одной из коренных причин недочетов государственного управления в XVIII веке? И б. В предании престолу большей устойчивости. Законно оспаривать императорскую корону и обладание ею ставить в зависимость от воли случайных людей, как в иных случаях это бывало раньше, 1727-30 годы теперь уже стало невозможным. Улучшено содержание солдат, введена строгая отчетность в расходовании полковых сумм, отменен рекрутский набор, объявленный незадолго до смерти Екатерины. Петровские коллегии императрица Екатерина стала мало-помалу закрывать, оставив только три военную, морскую и иностранных дел. Павел восстановил почти все их. Число губернии при Екатерине выросло до 51, и правительство в своих мерах выходило из общего плана постепенного увеличения их числа. Павел, наоборот, уменьшил их до 43. Река Волга соединена с рекой Невой и Балтийским морем, Водная Мариинская система. Закрыты вольные частные типографии, имевшие по закону Екатерининскому право существовать без разрешения правительства. Введена цензура книг, печатаемых в России и за границей. Позже вышло распоряжение о совершенном запрещении ввоза заграничных изданий.